«Все в порядке, старина», — отвечал джентльмен, попавший в затруднительное положение. «Передали ли кому-нибудь серое кобыла заботливо осведомился мистер Эллер. Джордж кивнул утвердительно. «Ну вот и прекрасно», — сказал мистер Эллер. «А корить тоже позаботились». «Припровождена в надежное место», — отвечал Джордж, свертывая головы полудюжных креветок и проглатывая их без дальнейших церемоний.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 и скоро вы снимете с него хомут. «Он стоит третьим в списке», — отвечал мистер Пелл. «Я бы сказал, что до него дойдет очередь через полчаса. Я распорядился, чтобы мой клерк пришел и предупредил нас вовремя». Мистер Эллер с нескрываемым восхищением осмотрел законоведа с головы до ног и выразительно сказал, «А что вы будете пить, сэр?»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 Шепот, выражающий одобрение, пробежал по собранию. «Помню, джентльмены», — начал мистер Пэлл. — «обедал я однажды вместе с ним. Нас было только двое, но все так шикарно, как будто ждали 20 человек к обеду. Государственная печать на столике справа от него, и человек в парике с кошельком и в латах охраняет жезл», Сабля наголо и шелковые чулки. Так всегда делается, джентльмены, и днем, и ночью. Как вдруг он мне говорит. «Пэлл, без ложной скромности, Пэлл, вы человек талантливый. Вы можете любого протащить через суд по делам о несостоятельности, Пэлл, и наша страна должна гордиться вами». Таковы были его подлинные слова. «Милорд», — сказал я, — «вы мне льстите». Пэл, сказал он, — будь я проклят, если вам льщу!» «Он так сказал!» — осведомился мистер Уэллер. «Так и сказал!» — отвечал Пэл. «Ну, коль так, — заявил мистер Уэллер, — то парламент должен был бы приструнить его за это, и, будь он бедняком, они бы его приструнили». «Но, дорогой мой друг, — возразил мистер Пэлл это было сказано конфиденциально». Как? переспросил мистер Трейлер. Конфиденциально. Ага. Ну тогда, подумав, сказал мистер Трейлер, если он выругал самого себя конфиденциально, то, конечно, это совсем другое дело. Конечно! подтвердил мистер Пэл. Разница, как вы замечаете, бросается в глаза.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 Мистер Пэлл засунул руки в карманы, нахмурился, мрачно озираясь, и звякнул тремя пенцами. Только-только стало известно столь благородное решение, как в комнату неистово ворвались мальчик и синий мешок, два неразлучных товарища, и доложили, собственно говоря, доложил мальчик, и бы синий мешок не принимал никакого участия в докладе, что дело сейчас будет